Чтобы томительная неделя прошла быстрее, я находил себе любые занятия, которые помогли бы отвлечься. Я играл на бильярде с Эрстоном, выкурил несметное количество трубок крепчайшего корабельного табака и тщательнейшим образом изучил свои заметки, касающиеся дела мистера Чарльза Хендена. Невозможно провести бок о бок с Шерлоком Холмсом несколько лет и не стать при этом чуть более наблюдательным. Чем большинство других людей, мне стало казаться, что некая тёмная зловещая сила нависла над безмяшной сели Форсайт, и при этом я не испытывал ни малейшего доверия ни к чересчур привлекательному Чарльзу Хендерну, ни к загадочной леди Майо. В среду 23 ноября вернулась моя жена с добрыми вестями о том, что наше финансовое положение в полном порядке. А это означало для меня возможность в самом ближайшем будущем купить для себя небольшую практику. И возвращение домой стало поистине радостным событием. В тот вечер мы сидели, взявшись за руки, у камина в нашей квартире. Я поведал жене о той проблеме, которая встала перед нами с Холмсом. Рассказал я о мисс Форсайт и моей тревоге за ее дальнейшую судьбу, о ее молодости и красоте и утонченном вкусе. Жена ничего не отвечала на это, лишь молча смотрела на огонь в нашем очаге. И только отдаленный звон часов Биг-Бена, пробивших половину девятого, заставил меня встрепенуться. — Боже мой, Мэри, воскликнул я. Я чуть не пропустил нечто весьма важное. Важное? переспросила моя супруга, не без удивления. Да, я обещал, что буду на Бейкер-стрит сегодня в девять вечера. Мисс Форсайт тоже должна приехать. Жена отдернула руку. "В таком случае тебе следует отправляться туда немедленно", сказала она так холодно, что это невольно огорчило меня. "Похоже, дела, которые расследует Шарлок Холмс, всегда будут тебя интересовать больше всего остального". Расстроенный и даже немного обиженный ее словами, я схватил шляпу и бросился за порог. Ночь на этот раз не была туманной, но такой холодной, что грязь на мостовых накрепко смерзлась. Тем не менее, За полчаса Кэп доставил меня на Бейкер-стрит. Не без волнения, я еще с улицы заметил, что Шерлок Холмс вернулся из своей поездки. В окнах верхнего этажа горел свет, а тень долговязой фигуры несколько раз мелькнула на задернутых шторах. Я отпер американский замок двери своим ключом, потом тихо поднялся наверх и открыл дверь гостиной. Было ясно, что Шерлок Холмс вернулся только что. Поскольку его кепи, плащ и старая гладстоновская сумка были разбросаны по всей комнате в привычном для него беспорядке, он стоял у своего рабочего стола спиной ко мне и при свете настольной лампы с зеленым абажуром вскрывал конверты из небольшой кипы накопившейся за время его отсутствия корреспонденции. Услышав, как открылась дверь, он резко обернулся, но лицо его сразу же поскушнело. А, это вы, Я надеялся увидеть мисс Форсайт. Она что-то запаздывает. Святы небеса, Холмс! Если эти мерзавцы причинили нашей молодой леди хоть какой-то вред, клянусь, я привлеку их за это к ответу. Мерзавцы? Я имею в виду Чарльза Хендена, и как не прискорбно для меня так отзываться о даме, леди Майо тоже. Суровые чуть напряженные черты лица моего друга сразу смягчились. Старый добрый Уотсон, сказал Человек, который всегда готов прийти на помощь попавший в беду красавице. Однако должен заметить, что в голове у вас по-прежнему полнейшая путаница в том, что касается этого дела. «Из чего мне следует заключить? отозвался я с достоинством, что ваша собственная миссия в Европе увенчалась полнейшим успехом. Чишиусон. Прошу прощения за слова, сказанные под воздействием моего несколько нервного состояния. Нет. Мою поездку успешной назвать нельзя. У меня были все основания сделать ее целью некий европейский город, название которого вам не составит труда угадать. Я отправился туда и вернулся, как полагаю, в рекордно короткое время. И что же? Эвели, то есть я хотел сказать мистер Хендон, очень сильно испуган, но страх не лишил его остатков сообразительности. Он поспешил покинуть Швейцарию, как только понял, что фальшивое письмо было приманкой. чтобы заманить его в ловушку. Но с тех пор я потерял его. Где он сейчас? И будьте так добры, объясните, почему вы считаете его негодяем. Я, вероятно, погорячился, отозвавшись так о нем. но должен признаться, помимо моей воли, он вызывает во мне антипатию. По какой же причине в состоянии экзальтации некоторое отступление от хороших манер можно считать допустимым, но он зашел слишком далеко. Он устраивает скандалы на публике. Он, как это принято на континенте, обращается к английской леди мадам вместо более уместного мэм. Холмс во всех своих проявлениях он ведет себя совершенно не как англичанин. Мой друг посмотрел на меня несколько странным взглядом, словно мои слова удивили его. Но как только он собрался мне ответить, с улицы донесся грохот подъехавшего к нашему дому четырехколесного экипажа. Менее чем через минуту перед нами стояла целя Форсайт, за спиной которой маячил низкорослый и грубоватый с виду мужчина в котелке с загнутыми полями. По его бакенбардам, напоминавшим расширяющиеся к низу бараньи отбивные, я заключил, что это и есть слуга по фамилии Треплей. Щуки мисс Форсайт раскраснелись от холода. На ней было полупальто из меха, а руки она прятала в изящной муфте. Мистер Холмс, начала она без всяких предисловий. Чарльз сейчас в Англии. Как я уже и начал предполагать, и где? В Грокстон-Лоу-Холле. Я хотел отправить вам телеграмму об этом еще вчера, но леди Мэйо сражайше запретила мне это делать. Большого же дурака я свалял, сердито сказал Холмс, стукнув кулаком по столу. Вы ведь говорили, что это весьма уединённое место. Будьте любезны, Отсон». Достаньте с полки крупномасштабную карту Суре. Спасибо. Его вот тон становился все более и более резким. Вот это что такое? А это? Друг мой, попытался разуметь его я. Неужели вы видите некие зловещие признаки на этой карте? Обширное открытое пространство, поля, леса, а ближайшая Грокстон-Лоу-Холлу, железнодорожная станция более чем в трех милях езды. Холм создал звук, похожий на стон. Ах, мисс Форсайт, что же вы натворили? Юная леди невольно отшатнулась в удивлении. Вы считаете, что я что-то натворила? воскликнула она. Не могли бы вы в таком случае пояснить, в чем моя вина? Все эти тайны и загадки, кажется, окончательно лишили меня способности мыслить здраво. А Чарльз и леди Майо дружно хранят молчание. Они вам ничего не объяснили? Абсолютно ничего. Она кивком головы указала на слугу. Чарльз послал Треплея в Лондон, чтобы он лично доставил некое письмо, с содержимое которого мне недозволено было ознакомиться. Прошу прощения, мисс, сказал маленький человечек с грубоватой почтительностью, но таков был полученный мною приказ. Только теперь мне бросилось в глаза, что Треплей, одетый скорее как конюх, нежели слуга, крепко прижимал к себе конверт. Слон опасался, что его могут вырвать из его рук. Его маловыразительные глаза, обрамленные густыми бакенбардами, медленно изучали комнату. Шерлок Холмс подошел к нему. Сделайте одолжение, милейший, покажите мне конверт, попросил он. По моему давнему наблюдению, чем человек глупее, тем преданнее выходит из него слуга. Во взоре Трепле блеснула искорка фанатизма. При всем уважении, сэр, Я не могу этого сделать. Мне надлежит в точности исполнить указания хозяина, что бы ни случилось. вот что я вам скажу, дружище. На колебании у нас нет времени. Мне не нужно знать содержание письма, дайте мне только взглянуть, кому оно адресовано и какой печатью скреплено сзади. И поторопитесь, от этого может зависеть жизнь вашего хозяина. Трепля по-прежнему стоял в нерешительности, потом облизнул губы. И осторожно, все еще крепко держа конверт за угол, протянул его вперед, явно не собираясь выпускать из рук. Холмс присвистнул. Вот как, сказал он. Получатель письма никто иной, как сам сэр Чарльз Уоррен, верховный полицейский комиссар. А теперь печать? А, -а, а, так я и думал. Вам было поручено доставить это письмо незамедлительно. Да, мистер Холмс. Тогда отправляйтесь скорее по этому адресу. Но не на экипажа, он необходим нам самим. Он не произнес ни слова, пока шаги трепляя не затихли у подножия лестницы. Тем не менее было заметно, что им имолодело столь знакомое мне лихорадочное возбуждение. А теперь, Уотсон, вам лучше взглянуть на расписание поездов. Кстати, вы вооружены? При мне моя трость. Боюсь, в данном случае этого может оказаться недостаточно. Он выдвинул левый ящик своего письменного стола. Сделайте одолжение. Положите в карман вашего пальто вот это. Уэбли, калибра А320 с патронами Элей номер два». Увидев отблеск света на стволе револьвера, Селия Форсайт издала вскрик и оперлась на каменную полку, чтобы удержаться на ногах. Мистер Холмс сначала она, но потом, как мне показалось, передумала возражать. Поезда до станции Грокстон ходят часто. А она, как вы верно отметили, в трех милях от усадьбы Холл. Вообще очередной поезд у ту сторону отправляется через двадцать минут. Превосходно. Но нам не следует спешить на него. Почему же, мэм? У меня просто не было времени все вам рассказать. Но леди Майор решила обратиться теперь к вам за помощью лично. Мне удалось убедить ее в этом только сегодня днем. Она распорядилась, чтобы мы втроем воспользовались поездом который отходит в 10:25 вечера, то есть самым последним. Она лично приедет нас встречать в экипаже. Мисс Форсайт закусила губу. Несмотря на всю свою доброту, леди Майор женщина властная, и потому мы должны непременно прибыть именно этим поездом. В итоге мы чуть не опоздали даже на него, забыв о промерзших мостовых, и И густом скоплении экипажей при скудном синеватом свете дуговых уличных фонарей мы посперили на вокзал Ватерлоо в самый последний момент. И вот поезд вырвался на простор за пределами города, но с каждым оборотом вагонных колес атмосфера в нашем затемнённом купе казалось, становилась все более гнетущей. Холмс сидел молча, чуть склонившись вперед. Я мог ясно различать его истребиный профиль под чуть сбитым на бок кепи, четко рисовавшейся на фоне окна, сквозь которое пробивался холодный свет полной луны. Ближе к половине двенадцатого ночи мы сошли на небольшом полустанке, жители деревушки которого уже, видимо, погрузились в сон. Не было заметно ни малейшего движения, не слышался даже лай собак. Но у станционного здания стояло открытое ландо, от которого не доносилось даже легкого позвякивания лошадиной сбруи. На козлах сидел кучер, столь же неподвижный, как и миниатюрная пожилая леди, откинувшаяся на подушке заднего сиденья ландо и бесстрастно взиравшая на наше приближение. Мисс Форсайт жадно начала что-то говорить, но престарелая дама, вся завернутая в серые меха, жестом вскинутой вверх руки остановила ее. — "Мистер Шерлок Холмс", спросила она необычайно низким, но тем не менее звучным голосом, а второй джентльмен Как я полагаю, мистер Отсон, Я леди Мэйо. Несколько мгновений её острый и исключительно проницательный взгляд изучал нас. Прошу вас, мой ландо», — продолжала она затем. вы найдете в нем необходимое количество покрывал. Сожалею, что могу предложить вам в такую холодную ночь только открытый экипаж. Но этим мы обязаны любви моего кучера к быстрой езде. Она указала на возницу, виновато поджавшего плечи. В результате чего укрытой кареты сломалась ось. Едем в холл, Биллингс. В этот раз я сама прошу вас поспешить. Щелкну кнут. С легким поскрипыванием задних колес Ландо, ускоря ход понесло нас по узкой дороге, обрамлённой с обеих сторон живыми изгородями из колючих кустарников и стволами уже сбросивших на зиму листву деревьев. И однако не слишком зла на своего возницу, сказала леди Ледямая. — Увы, мистер Холмс! Мне уже очень много лет. В давние времена мы все обожали быструю езду, да и жили куда более стремительно. Но и умирали тоже, не так ли, заметил мой друг. Такой, например, смертью, что может грозить нынче ночью вашему молодому подопечному. Конские подковы выбивали звоны с покрытых льдом дороги. Мне кажется, мистер Холмс, отозвалась негромко леди, что мы с вами прекрасно понимаем друг друга. Я в этом нисколько не сомневаюсь, леди Мэй. Но вы, однако же, не ответили на мой вопрос. Опасаться нечего, мистер Холмс. Сейчас он в полнейшей безопасности. Вы так в этом уверены? Да говорю же вам, что ему ничто не угрожает. Парк при гроу лоу холле непрерывно патрулируют, а сам дом под надежной охраной. Они не смогут совершить на него нападение. Чем было вызвано мое внезапное вмешательство в их разговор, чересчур быстрым движением экипажа, шумом ветра в ушах или самой по себе сводящей с ума загадочностью этого дела, я сам себе не могу объяснить по сей день. Прошу простить мне примоту старого солдата, который пока ничего не может понять в происходящем, воскликнул я. Но, как мне кажется, вы могли бы пожалеть несчастную юную леди. сидящий рядом с вами. Кто такой мистер Чарльз Хендон? Почему у него мания крушить часы? И по какой причине его жизни может угрожать опасность? «Полно, Уотсон отозвался Холмс, не без доли раздражения в тоне. Вы же сами не так давно поразили меня, перечислив признаки, которые делают мистера Чарльза Хендона, по вашему собственному выражению, совершенно не похожим на англичанина. Положим, что так. Но почему это может нам помочь в решении стоящей перед нами задачи? Потому что тот, кого мы с вами называем чарзом Хенденом, совершенно точно не англичанин. Не англичанин? переспросила Селия Форсайт, протягивая к Холмсу руку. Но ведь он безупречно говорит по-английски. Но тут у нее прихватило дыхание, и она прошептала: "Быть может, даже слишком безупречно стало быть этот молодой человек" высказал я предположение вовсе не занимает столь уж высокое положение в обществе напротив мой дорогой друг ваша интуиция никогда вас не подводит его общественный статус необычайно высок назовите-ка мне императорский двор в европе и заметьте усон именно императорский где говорить по-английски принято гораздо более чем на своем родном языке не знаю как-то ничего сразу не приходит в голову Тогда попытайтесь припомнить все события с самого начала. Незадолго до первого появления у нас мисс Форсайт я зачитывал вам слух кое-какие новости из наших ежедневных газет, которые на тот момент казались пустяками. В одной статье говорилось о том, что группа нигилистов, самого опасного крыла анархистской партии, которая собирается камня на камне не оставить от Российской империи. Подозревалось в подготовке покушения на жизнь великого князя Алексея. А каким милым прозвищем наградила мистера Чарльза Хендина леди Майо?» "Алек", воскликнул я. Это могло казаться не более чем совпадением, передернул плечами Холмс. Однако, если мы обратимся к недавним историческим фактам, то не сможем обойти вниманием предыдущее покушение. Привершая гибель русского царя в 1881 году, его разорвало на части изготовленной из динамита бомбой. Звук работы механизма которой заглушили игрой на фортепиано. Динамитные бомбы, Отсон, бывает двух разновидностей. Одна из них сравнительно легкая бомба в металлической оболочке, снабженная коротким запалом, предназначена для метания. А вот вторая также помещаемое в металлический короб, приводится в действие часовым механизмом и только громкое тиканье часов может выдать ее присутствие в помещении.